Глава третья. Торговый центр. «Ладно», — растерянно кивнула я, не представляя себя в роли рабовладелицы. «Вы ответили на все мои вопросы, кроме одного. Есть ли в этом мире рабыни?» Мужчины переглянулись между собой и немного замялись. «Что-то темнят эти лебеди?» В кодексе четко зафиксировано, что женщины на темиране имеют слишком большую ценность, и статус раба, может быть присвоен лишь существу мужского пола после его совершеннолетия. Не глядя мне в глаза, пояснил Фалентий. «Вам не о чем волноваться. Это мир матриархата», — быстро добавил Мелантий. «Верно», — кивнул его сотоварищ, поспешно распахивая передо мной дверь. «Прошу на выход, госпожа». За дверью оказался коридор, ослепительно белый, светящийся, узкий и очень длинный. Казалось, мы шли по нему с Фалентием целую вечность, По мере нашего продвижения и стен, то и дело выскакивали странные механизмы, похожие то ли на длинный зум-объектив фотокамеры, то ли на лазерное оружие. Мой браслет издавал тихий писк, и эти штуковины под потолком утягивались обратно. Кажется, сбежать отсюда без браслета и сопровождение было бы нереально. «Ваш коллега назвал вас консортом. Почему?» По дороге я продолжила закидывать Фалентия вопросами. «В моем мире консорт...» Это супруг правящей королевы, сам не являющийся монархом. «Здесь то же самое. Я один из сотни супругов императрицы Августы. Служу ей верой и правдой на этом полигоне уже 50 лет. Ее величество Августа Тимиранская является также главой правительства, а все министры — ее близкие подруги», — пояснил он. «Ясно», — хмыкнула я. «Неравный бой с коррупцией тут давно проигран. Скажите, а если у меня появятся дети, в каком статусе они будут?» Если родится девочка, то, когда она достигнет совершеннолетия, получит от правительства в подарок поместье и миллион тайров на счет. Купит себе рабов, начнет самостоятельную жизнь. А судьба мальчика будет целиком в ваших руках. До 18 лет он должен жить под вашей опекой. А дальше? Кто-то продает сыновей на рынке, кто-то дарит подругам, стараясь пристроить свою чадо к доброй госпоже. Некоторые выделяют сыновьям деньги. дают им статус свободного гражданина и даже помогают открыть собственное дело. «Все будет зависеть от вас», — ответил Фалентий. Несколько минут мы шли молча. Я в шоке раздумывала над тем, куда меня занесло, и что же здесь за женщины такие, что продают своих детей на рынке или дарят подружкам в качестве рабов. Видимо, не впишусь я в местное сообщество. «Я могу выйти замуж за кого угодно? Даже за раба?» Задала я следующий вопрос. «Рабы лишены каких-либо юридических прав». Так что ваш избранник должен сначала получить статус свободного. Как уже говорил вам Милансий, это, возможно, не раньше, чем через год после приобретения невольника. Терпеливо объяснил мне мой провожатый. А почему вы назвали это место полигоном? Здесь проходят какие-то испытания? Уточнила я. Вы очень проницательны. Всё верно. Тут мы испытываем разные модификации магических сетей. И сегодня у нас оказался очень замечательный улов. Выразительно посмотрел он на меня. Мы пришли. Коридор неожиданно кончился, и стена перед нами отъехала в сторону, выпуская на улицу. В глаза ударил такой яркий солнечный свет, что я зажмурилась. А когда проморгалась, то поняла, что мы с Фалентием стоим возле огромного базара под открытым голубым небом. Причем той двери, из которой мы вышли, уже не было и в помине, она словно растворилась в воздухе. Сатурация в норме, давление тоже, все показатели отличные. Вы быстро адаптируетесь к жизни на нашей планете. С довольным видом изрёк Фалентий, заглянув в свой серебристый планшет. А я стояла в полном ступоре. Помнится, эти типы заявляли мне, что я буду покупать рабов в торговом центре. Но то, что я увидела перед собой, было обыкновенным рынком, словно я попала в средние века. Справа торговали тканями, слева лошадьми и свиньями. Чуть поодаль стояли овощные лавки. Шум, гам, толкотня — крики зазывал продавцов. Запах навоза, смешанный с ароматом свежего хлеба. Интересно, что из людей тут были только мужчины. Одежда большинства из них состояла из просторных чёрных штанов и светлых хлопковых рубах. На некоторых я заметила ошейники. Я попала под перекрёстный огонь любопытных взглядов. «И где тут торговый центр?» – растерянно спросила я. После навороченного браслета и выскакивающих из светящихся пластиковых стен лазеров было странно наблюдать перед собой базарный хаос. «Так вот же он, перед вами!» – махнул рукой Фалентий. «Нам нужно немного пройтись, буквально пару минут, и увидим ряды с живым товаром. Пойдемте». Он решительно направился вперед, я за ним. В душе кольнуло предчувствие, что обещанное мне новое поместье окажется не таким уж и новым. Ладно, была бы крыша над головой и еда, а дальше прорвемся.